Медитация сегодня никак не получалась, хотя всё было как всегда. Он сидел в подмасане на втором этаже своего, а точнее, арендованного дома. Закатное солнце грело лицо, и солнечное тепло ему казалось теплом чьей-то ласковой ладони. Колени лежали на коврике, издалека звучали звуки медитации. Он всегда включал колонки на первом этаже, и тогда еле слышная музыка не отвлекала, а создавала лёгкий фон, помогая ему погружаться в божественную пустоту. Он любил состояние, в котором сначала ощущал лишь своё тело, каждый его миллиметр, освобождаясь от любых мыслей, обретая полное расслабление, а потом терял и тело, и в какой-то момент он чувствовал, что может оказаться где угодно, выйти в astral, полететь, преодолеть всегда ненавидимые ограничения. Но сегодня даже первая стадия срывалась. Ему никак не удавалось сосредоточиться только на пальцах ног, а ощутить мизинец правой ноги, все по очереди пальцы и крулодышку, бедро. Ему на самом деле сегодня было страшно неудобно в позе лотоса. Он решил медленно, не открывая глаз, переместиться и лечь в шавасану, максимально расслабив тело, но и это не помогло. Он всё время думал о ней. А о работе? Мысли назойливо лезли в голову и роились в голове точно мухи в банке. Надо-таки поменять бухгалтера. Это делает слишком много ошибок, всё время за ней проверять приходится. А как другого найти? Сколько их уже было? Дура на дуре, ни одной толковой не встретилась. Где их только берут? Надо бы Зама по производству уволить. Ведь явно же ворует. Но как его уволишь? Это же разбираться надо. Уличить сначала за руку поймать. Да и потом это же родственник как никак. Брат жены, брат ты, он помог от налоговой проверки отмазаться с малыми потерями. Может Продать этот грёбаный завод к чертям собачьим, купить гостиницу в Индии, открыть там ретрит-центр и горе не знать. Да продать-то можно, но сначала в бюджете нужно порядок навести. Но заводской бюджет это последнее, чем бы он хотел заняться не только сегодня, но и вообще. Стратегические решения по заводу он худо-бедно принимал, но разбираться в деталях и иметь дело с сотрудниками это была чистая мука. Через парочку асан Зорги с лёгким вздохом всё же поднялся на ноги. Длинное, гибкое и загорелое тело значительно лучше подчинялось его воле, чем привычно беспокойные мысли. Похоже, бесполезное это дело сегодня пытаться выйти за пределы. Заботы и тревоги прикрепляли его к земле. А значит, можно забить на йогу и пойти выпить вина на закате. Иначе от этих мух в голове не избавиться. Он вышел в сад и изящным кульбитом поместил своё гибкое тело в гамак, зацепил стоящий на столике бокал тосканского красного, который искушала его ещё в обед. Сделал глоток. Стало терпко, ароматно и почти спокойно. Солнце к его досаде садилось не в индийский океан, а за крыши московских домов, но небо над головой дарило ему свободу. Вот скоро облака начнут разоветь, и он будет лежать и смотреть на меняющуюся божественную палитру. Вино станет согревать его нутро, и какое-то время можно будет не думать ни о заводе, ни о том, что всё-таки нужно приготовить какую-то еду. Есть он не любил, но желудок начинал болеть, если целый день только лишь кофе и вино пить. Не о его лучшем будущем, на которое ему никак не решиться. Пивзавод достался ему по наследству от отца, и тогда в 22 это казалось совсем неплохим вариантом, значительно лучше, чем продолжать учиться в университете на философском, в который он и поступать-то не очень хотел, но для отца сын, поступивший в МГУ, был главным доказательством его родительского успеха. Поступил он туда не сразу, учился с трудом, преодолевая ненависть не столько к философии, с ней всё было более-менее понятно. Сколько к самой системе образования он не выносил все эти лекции, семинары тупых студентов рядом либо скучных задротов, либо возомнивших о себе псевдоинтеллектуалов. Люди вокруг, в принципе, казались ему тупыми, ограниченными, жаждущими каких-то указаний и правил, особенно сверстники, однокурсники. Он слишком рано ощутил себя взрослым. Его отец, молдавский еврей, выросший в местечке Верхние Катюжаны, желая быстрее выбраться из бедности, ушел на заработки в Кишинев, где познакомился с девушкой из обеспеченной семьи и понял, что самое главное в жизни – деньги. Что и втолковывал сыну с малолетства, желая взрастить и в нем предпринимательскую жилку – которую, впрочем, и взращивать-то не нужно было, потому что Зоргий со второго класса школы уже понимал, зачем ему там учиться, ведь все, что нужно, он может прочитать и посчитать сам, а время лучшее потратить с пользой, прифарцовывая импортным товаром. Желудок опять свело мучительной болью. Изоргень нехотя оторвался от созерцания вечернего неба и пошёл на кухню. Конечно, он мог бы нанять повара, но это ещё один человек в доме, ему и так приходится терпеть уборщицу раз в неделю. Он мог бы звать её и реже, но кто-то же должен убираться. Он ненавидел пыль, которая в Москве бралась не весь откуда и скапливалась по углам. А если по полдня проводить на коврике, то пыль и пух на полу видны всё время и страшно раздражают. К тому же нужно поливать цветы, которые он любил, но совершенно не понимал, как за ними ухаживать. Он покрутил в руках манго и подумал о еде. Каша или, может, омлет? Ничего не вызывало в нём воодушевления. Ещё один выход завести для цели обеспечения пропитания девушку, ему тоже не подходил, поскольку её тоже нужно будет терпеть. Секс ему, конечно, нравился, но он совсем не был проблемой, поскольку почти любая её гиния из приходящих к нему на занятия с радостью соглашалась перейти к большей близости после приглашения на совместную медитацию. Стоило лишь похвалить её гибкость, чуть дольше задержать тёплые ладони на её корпусе, подправляя позу. С ней йогиними он принципиально не спал. Недостаточно худое и гибкое тело не вызывало в нём никаких ответных желаний, а к нему в группу попадали лишь весьма продвинутые в области телесной подтянутости и духовного роста. готовые к развитию в плане собственного просветления, способные, например, применять хорошо им изученную практику прагматичной тхармы и желающие практиковать тантрический секс, обычный секс его, разумеется, не интересовал. Но ни одну из них, впрочем, он не хотел бы видеть в своей постели, просыпаясь поутру. Зорги еще немного бесцельно послонялся по кухне, взял со стола ключи от машины, надел шлепки и решил доехать до ближайшего ресторана. Готовят они там, конечно, безобразно, но можно будет взять хотя бы салат и смузи, и это им пока не удается испортить. Но вопрос с едой, конечно, нужно решать, так же, как и вопрос с заводом. Думать об этом было невыносимо тоскливо. Как жаль, что невозможно уйти в мир медитации на совсем, без вот этого всего земного. Он лишь месяц как из Индии вернулся, а уже страшно устал от всех этих тупых забот. Весна и лето горячее время на производстве. До поздней осени в Индию ему не уехать. Как-то надо выжить в этом аду. Продать бы этот грёбаный завод. Но как продать, если сначала нужно там во всём разобраться. К тому же ему только что удалось взять большой кредит. Взять бы деньги и покинуть эту страну, эти низменные дела, и жить на Мобар-бич с видом на Индийский океан, освободившись от земного, став не я, а потоком, перейдя из бессамостности к единству».